Глава двадцать Я оглянулся. Олег. И не один, а со знакомой мне девушкой. Значит, все-таки пригодился адресок. Привет. Мы обменялись с армейским дружком рукопожатиями. Ангелина мне руки не подала, а только сдержанно кивнула. Видать, не прошла еще обида. Что ж, милая, не судьба нам быть вместе? И в прошлый раз была не судьба. Зря лишь столько времени потратил. Она, конечно, сейчас не понимает этого, ибо обижена на меня, но зато ее обида не перерастет в ненависть, как когда-то. — Ты куда намылился? — спросил Олежек. — Да никуда гуляю просто. — Естественно, про то, что планы мои накрылись из-за внезапной гибели драматурга, упоминать я не стал. — Мы тоже. Кивнул дружок. Пойдем гулять вместе. По глазам Дороховой было видно, что такая перспектива ее не очень устраивает. Но я согласился, а она лишь плотнее прижалась к плечу Олега. Возможно, для того, чтобы вызвать во мне ревность. Мы, не торопясь, двинулись вдоль по улице. Дружок принялся расспрашивать меня о моих делах. Скрывать от него мне было нечего, но ну, я и рассказал и об увольнении с завода, и об устройстве в редакцию журнала, и о киносъемках. Без подробностей, конечно. «Да когда ж ты все это успел?» — удивлялся Олежек. «Мы после той пьянки и не виделись-то всего ничего. А ты?» «Наш пострел везде поспел?» «Так сложились обстоятельства», — пожал плечами я. А про себя подумал, что пока все идет по плану. Я лицотрудник, в корешах с шефом, теперь надо дальше двигаться. Вот только смерть Севашова как снег на голову. Однако Литвинова так просто не проведешь. Ну, в журнал ладно, — принялся рассуждать он. Раз в советском войне напечатали, так считай, уже писатель. Но в кино-то ты как попал. «Как-нибудь расскажу», — улыбнулся я. Правда, про себя подумал, что все-таки вряд ли стану откровенничать с ним про Анастасию. «Ну ладно», — отмахнулся он, — «ты только не звездись. Подумаешь, кино. Меня вон тоже на учениях в кино снимали. Но я же не корчу из себя Жанна Мары. Видно было, что теперь ему как-то не по себе в моей компании, но все-таки он не стремился от меня отделаться. Я не курчу, сказал я, еще ничего не известно. Может, еще попрут из актеров-то. Олежка, как можно дружелюбнее, добавил я. Оно мне сильно и не надо, но лишним не будет. Опыт такой приобрести, опять же, платят исправно. Я развел руками, мол, Оно само. Пусть только попробуют выгнать, хмыкнул Летвинов. Я внимательно посмотрел на товарища. Нет, он не так прост. Может, и впрямь рассказать ему о Тригубове и его шайке, а также о смерти драматурга. Олег, парень не трусливый и не глупый, может что путное подскажет. Только не при Ангели ниже. Такие вещи дамочкам доверять нельзя. Она и так вон куксится. Не нравится ей гулять в одной со мною компании. Да и мне мало доставляет удовольствия шляться по расквашенному снегу. Уж лучше домой. Работать надо. Я ведь обещал Толстикову все рассказы из откровенных сказок за месяц написать. А тут еще работенка от Мизина наклевывается. Если выплатят в понедельник хороший аванс, куплю пишущую машинку, чтобы ни от кого не зависеть. — Слушайте, ребята, — сказал я, — мне домой надо, так что гуляйте без меня. — Ну, надо так надо, — не слишком огорчился друг. — Но ты не забывай старых друзей, лады. Я кивнул и потянул его чуть в сторону на шаг. — Мне бы потолковать с тобой, Олежек, с глазу на глаз, — сказал я ему. — Как с тобой связаться? — Ну так позвони в понедельник на работу, — откликнулся тот и продиктовал номер. — И столкуемся. «Договорились», — сказал я, записав циферки в записную книжку. «Ну, пока». Я помахал им рукой и отвалил. Тем более, что уже начало темнеть. «Интересно, как там у нас дома? Сделал Савелий Викторович Мариане Максимовне предложение или по старой холостяцкой привычке сдал назад? Если у них помолвка, надо им подарок сделать». Ну, две смежные комнаты вместо двух раздельных — это хорошо, но ведь они не моя собственность. До приватизации еще лет двадцать. Телевизор, стиралка, холодильник — все это хоть и нажито порознь, но у молодоженов имеется. О, пылесоса у них нет. Идея приобрести соседям в подарок пылесос мне понравилась и резко улучшила настроение. Люблю дарить и радовать приятных мне людей. Как там Наденька? Неужто и впрямь отказала Телепневу? А чего тогда глазки строила, соседку расстраивала? Женская душа потемки и дремучий лес. Заблудиться в нем ничего не стоит. Вот потому я и не люблю заглядывать в его глубины, предпочитая бродить по опушке. Пускай другие цветочки да ягодки в этой чищобе ищут. Когда я открыл дверь квартиры, то услышал музыку. Причем она доносилась из моей комнаты. Интересно, кто это без спроса врубил мой катушечник, родственница? Кроме музыки, по квартире плыли ароматы, жареные с мясом картошки. На кухне кто-то готовил. И вообще атмосфера была приподнятой. И это хорошо. Значит, эти Лепнев с Юрьевой сговорились, и Наденька не в обиде. По такому случаю можно даже простить самоуправство с магнитофоном. Я разулся, скинул пальтецо и сразу же нырнул в свою пока еще комнату. И тут же понял, что все не так радужно, как мне представлялось. Катушечник и впрямь наяривал что-то слезливое, а рядом на стуле сидела родственница и рыдала в три ручья. «Да что опять тряслось? Чёрт побери!» Я опустился на корточки, заглянул ей в зарёванное лицо. Надя, заметив моё присутствие, зарыдала ещё пуще. «Нет, так дел не пойдёт». Я выпрямился, взял её за локти и попытался поставить на ноги. Но девица повисла, словно кульс. Короче, так малые дети делают, когда не хотят, чтобы их брали на руки. Пришлось немного поменять тактику и швырнуть ее на диван. От этого броска родственница опешила и осеклась. «Так», — сказал я, — четко и внятно, что стряслось. «Почему?» — всхалип. «Вы?» — всхлип. «Никто?» — всхлип. «Меня?» — всхлип. «Не любите?» «Кто это тебя не любит?» «Никто!» «Так это ты из-за Савелия Викторовича рыдаешь?» — Да. — Он говорил, что ты ему отказала. — Отказала. — Не стала отрицать Наденька. — Он старый. — Так чего ж тебе надо? — А почему он с этой Грымзой? Я с трудом сдержался, чтобы не выматериться. Потому что они знают друг друга много лет, и за всех сил, сохраняя спокойствие, начал я. Не надо лезть в их жизнь, если они хотят быть вместе. Это хотя бы понятно. Наденька выпрямилась и подалась вперед. А ты? Ты почему меня игнорируешь? По-моему, мы уже говорили об этом, проборчал я. Разве нет? Хорошо, давай еще раз. Я не собираюсь жениться, а просто так. Ты же девчонка еще. Найдешь свое счастье. Поменяемся с соседями, будет у тебя отдельная комната. Жилье есть, прописка есть, работа есть. «Не будешь дурочку валять, подготовишься и на следующий год опять поступишь в свою академию. И прекрасно. А не хочешь, так живи. Найдешь хорошего парня, я буду только рад». Моя речь произвела на Наденьку успокаивающий эффект. Она перестала всхлипывать, спросила. «Ты хоть немного меня любишь?» «Немного люблю», — ответил я для ее успокоения. «Ты же моя единственная родня». Кроме тебя и соседей у меня и нет никого, считай. Давай постараемся сделать так, чтобы у нас в квартире была нормальная жизнь. Признаю, я виноват в том, что мало уделяю тебе внимания. А ведь ты здесь человек новый. Я попрошу выписать пропуск на киностудию, посмотришь, как снимается кино. Познакомлю тебя с Тригубовой, Потом сходим куда-нибудь, посидим, поедим в ресторане, чуть-чуть потанцуем. Устраивает тебя такая программа на ближайшее время? Она согласно тряхнула челочкой и пролепетала. «Устраивает?» «Тогда сейчас пойди умойся, а я поговорю с соседями. Выясню, что там у них да как». Она шмыгнула носом, поднялась с дивана и пошлепала в ванную умываться. «Оф!» Я бессильно откинулся на спинку стула. «Это ж представить страшно, жениться на такой. Она все нервы вымотает. Я не то что романа жалкого очерка в такой обстановке не смогу написать». «Нет. Идея жить в раздельных комнатах весьма своевременно. В идеале бы в раздельных квартирах, но...» «Будем над этим работать». Я направился на кухню, откуда расплывались умопомрачительные ароматы. Застал там Мариану Максимовну, которая нарезала овощи для салатов. Слава богу, хоть у соседки было незаплаканное лицо. «Более того...» Ее глаза светились от счастья, а на щеках пылал моложавый румянец. Из закрутившейся в рутине тети в халате Марианна превратилась в видную и интересную. Вдруг расцвела и будто помолодела. «Значит, Савелий Викторович решился таки? Сейчас узнаем». «Добрый вечер, Марианна Максимовна!» «Добрый вечер, Тёмочка!» — радостно откликнулась она. «Надеюсь, вы голодны?» Еще как, — ответил я. — И думаю, что Надежда тоже. Юрьева вздохнула, но возражать не стала. — Жду вас через десять минут, — сказала она. — Будем непременно, — пообещал я. Выйдя из кухни, постучал в дверь соседа. Он крикнул «Войдите!» Я вошел и сразу с порога спросил. — Ну что, Савелий Викторович, решились? — Решился, Тёма. И Марьяна Максимовна сказала Да! сообщил он, чуть ли не прыгая на месте. У него щеки тоже пылали, будто у девицы. И все благодаря вам! Вот сам не пойму, почему не замечал в ней женщину раньше. А тут будто щелк, и прозрел. Спасибо еще раз. Отлично. Тогда завтра устроим переезд. Ох! Выдохнул Телепнев. Что вздыхаете? Я уже не знал, чего и ждать, но ответ оказался простым, как три копейки. Да так, привык к насиженному месту. «Но ведь не за три девять земель переезжаете», — хмыкнул я. «Через коридор, да и вы можете в гости ко мне ходить, когда вздумается. Так сказать, комнатку свою проведывать. Иногда и через коридор, как за три девять земель. А за приглашение сердечное спасибо». Я покивал понимающе, ведь я-то помнил, как в 1991 году домосед Савелий Викторович сорвался с насиженного места и отправился в дальние края, в среднеазиатский город Ашхабад, чтобы без следа исчезнуть потом по дороге. Я посмотрел на него еще раз, такого румяного, довольного, надеюсь, что теперь этого не произойдет. Жена никуда его не отпустит, да и у него самого не возникнет желания поехать в такую даль. Глядишь, и у Марианны Максимовны не будет того рокового сердечного приступа в преклонном возрасте. Ведь известно, что неодинокие люди дольше живут. В общем, в их совместное будущее я сейчас смотрел с оптимизмом. Хорошие люди заслуживают хорошей судьбы. — До встречи за столом, — сказал я соседу, подмигнув. Вернувшись к себе, я услышал, как в комнате родителей шибуршится родственница. И решил, что тоже надо бы переодеться. Праздник не праздник, а все же событие. Помолвка старого холостяка и не старой вдовы. Надя стукнула в дверь, я застегнул брюки и разрешил ей войти. Не, завтра же перееду в отдельную комнату, и не надо будет всякий раз дёргаться, когда родственница собирается войти или выйти. Старомодное воспитание не позволяет разгуливать в неглиже перед женщиной, с которой не спишь. Наденька появилась в простеньком платице, красном в зеленый горошек. Волосы заплела в косу. На ноги надела красные лакированные туфельки. Хорошо. Я церемонно согнул руку в локте, она ухватилась за этот кренделек, и так мы отправились на кухню, словно в обеденный зал ресторана. Когда мы вошли, стол был уже накрыт. Марианна Максимовна успела переодеться, Савелий Викторович тоже. Так что ужин обещал пройти вполне в торжественной обстановке. Наполнив присутствующим рюмки своей заветной наливкой, сосед сказал. «Я хочу сообщить вам, дорогие соседи, что сегодня Марьяна Максимовна дала согласие стать моей женой». «Ура!» — крикнул я, словно это стало для меня новостью. «Поздравляю!» «И я поздравляю!» — пробурчала родственница, потупив взгляд. Юрьева покраснела и смущенно пробормотала. «Спасибо, ребята!» Я крепко обнял соседей, как будто вручая им свое почти сыновнее благословение. «Огромное спасибо!» — добавил Телепнев. А мы принялись уплетать шедевры кулинарного искусства соседки. Все было скромно, но вкусно. Жареная с мясом картошечка, извечный оливье и не менее извечная селедка под шубой. Маринованные огурчики, помидорчики, грибочки. Наливочка под такую закусочку шла хорошо, однако невеста дала понять своему жениху, что неплохо бы притормозить и попить чайку. Тем более на десерт она испекла пирог с повидлом. Когда дошло до чая, я довольно торжественно, но все-таки без лишнего пафоса сообщил, что в честь такого события предлагаю обрученным переехать в наши с Надей комнаты, ну а мы в их. Для Савелия Викторовича это, конечно, не было новостью, как только что для меня их помолвка. А вот женская половина этого новоиспеченного союза была удивлена. Впрочем, она, как и все остальные, понимала, что это разумное предложение, с какой стороны не посмотри. И хотя и удивилась, но все-таки не слишком. И только я знал, что лет через двадцать не то что соседи. Кровные родственники начнут предавать, обманывать, а то и убивать друг дружку за лишний метр жилплощади. Мне очень хотелось верить, что нашего крохотного мерка это напасть не коснется. Мое вмешательство уже изменило судьбы этих милых людей. И надеюсь, что к лучшему. В общем, мы дружно решили, что устроим завтра воскресник по переезду и генеральной уборке. Попив чайку и искренне расхвалив кулинарное искусство Юрьевой, мы разошлись по своим, пока еще прежним апартаментам. Откровенно говоря, я опасался, что Наденька опять истерику закатит, потому что за столом она сидела с угрюмом надутым видом, но обошлось. Утром мы снова все собрались за столом. На этот раз ни тостов, ни торжественных речей. Всем не терпелось заняться делом. Решили, что я перееду в комнату Савелия Викторовича, а Надя — в бывшее обиталище Марианны Максимовны. Двуспальную кровать моих родителей я решил оставить молодоженам, потому что у них были лишь обычные полуторки. С перетаскиванием шкафов тоже решили не заморачиваться, оставить все как есть. А вот свой диван и письменный стол я забрал. А в общем, в основном перетаскивали все то, что лежит обычно внутри. Одежду, обувку, постельные принадлежности, книги, фотографии и прочие личные вещи. Женщины воспользовались оказией и устроили генеральную уборку, а мы с Телепневым мелкий ремонт. Там розетку починили, здесь петли на дверцах шкафов подтянули, тут прокладку в подтекающем кране заменили. К вечеру все упахались. Днем перекусывали на ходу, так что возможности поужинать нормально были рады как еще одному семейному празднику. Завтра всем надо было идти на работу. Повалившись в постель, я стал думать о том, что пора бы взяться за творчество. Вроде вся жизнь впереди куда спешить, но что-то слишком втянулся я в самые разные события, эдак можно и время упустить. В прошлой жизни я в эти годы ни о чем, кроме литературы, и думать не мог, а сейчас, оказывается, могу. Это тревожный звоночек. С этими мыслями я и уснул. И правильно сделал, потому что понедельник обещал быть насыщенным. А самое главное, должен был принести мне немало пользы. Утром секретарь Глафреда принесла мне толстенную папку с рукописью. На переднем клапане папки было выведено красными чернилами. Тимир Берды Мухамедов. Река жизни. романа Апопея. Все ясно. Это и есть опус того самого партийного деятеля из Среднеазиатской республики который мне предстояло подвергнуть литературной обработке. Я вздохнул и взял первую страницу рукописи, вернее, машинописи. Формально текст был написан по-русски, но вот с точки зрения литературы это была беда бедовая. Я взял красный карандаш и занес его над страницей. Много веков в пустыне жили люди и скитались от оазиса к оазису, от колодца к колодцу, пасли верблюдов в зарослях Саксаула, изнывая от зноя и тоски. Пустыня была им и домом, и могилой. Бесчисленные косточки погребены под песками. И редкий путник, наткнувшийся на скелет животного или человека, Не спешил в ужасе прочь, опасаясь, что его ждет та же участь. Старый чабан Бельды всю жизнь гнул спину, работая на бая, отдавая ему лучших овец из своего скудного стада. Некому было пожаловаться на свою беду. Мола, Казий, царский урядник. Все они защищали богатых и помогали им грабить бедняков. В 1917 году новое солнце взошло над древней пустыней. Кочевники с благоговением стали поминать имя Ленина, великого пророка революции, который взывал не к покорности Аллаху, а к радостному труду во имя счастья всех трудящихся. Да, и все это мне предстоит превратить в произведение высокохудожественной прозы. Работка, однако, непростая. Придется товарищу Берды Мухамедову раскошелиться, если он хочет увидеть свою опупею в центральной печати. Сцепив зубы, я углубился в чтение и очень скоро понял, что многие страницы будет легче написать заново, чем исправлять похоже автор работал по принципу что вижу о том пою сюжет едва прослеживался я очень быстро запутался в персонажах потому что и положительные и отрицательные герои были одинаково плоскими и картонными и разговаривали одними и теми же фразами а различались разве что именами и родом глаголов не люди схемы глупые жесткий бай лживый ханджамула ханжа-мула», «Продажный казий», «Покорный чабан», «Отважный красный командир» и так далее. Если я правильно понял замысел товарища Берды Мухамедова, он замахнулся на некое подобие Тихого Дона. Тут у него было и дореволюционное угнетение простых дыхкан, тамошних крестьян, и борьба за установление советской власти, и попытка босмочей сорвать строительство оросительного канала. На самом деле, для талантливого писателя материал благодатный, но это если из всего текста оставить только имена героев, место и время действия. И все начать заново. К середине рабочего дня я составил примерный план работы над этой грудой графоманской писанины и настолько увлекся, что совершенно забыл о гораздо более важном деле. Раздался телефонный звонок. Трубку сняла Валентина Антоновна. — Артемий Трифонович, — сказала она, — вас просят зайти в редакцию молодежной литературы.